Глава 17 Ректор вернулся к себе, печально оглядел забитый бумагами стол и вернулся к работе. Его ждали новые специалисты, приведенные Аррелом из других миров. Отдельной стопкой высились прошения студентов о месте практики. Тут же лежали свитки аспирантов, заявляющих темы исследований, заявки на пользование лабораториями, Списки необходимого от завхоза и шеф-повара. Разбирая кипы бумаг, изучая, прочитывая, ставя подписи или печати, а то и выбрасывая ненужное в корзину, лорд Рангар никак не мог избавиться от нетерпеливого желания покончить с тягомотными обязанностями как можно скорее и отправиться в библиотеку, чтобы выпить кружку странного травяного напитка вместе с новым мастером». На рабочем месте Аллу Николаевна уже ждали. Духи беспокойно клубились в первом зале, домовые расположились тут же прямо на полу, играя в некое подобие карт. Завидев мастера, все дружно вскочили, изображая готовность к труду. Усмехнувшись, Алла Николаевна вспомнила, как начинала рабочий день на земле и сразу принялась распределять задания. «Виан, ты будешь моим личным секретарем», Дух радостно закружился, раскидывая в стороны пышные призрачные рукава. "Бери бумагу, Стио, и пиши список необходимого для работы библиотеки". Дух вынул из воздуха призрачный свиток, но мастер покачала головой. "Я пойду с этим списком в город, так что бери обычную бумагу". Лист в руках секретаря тотчас изменил вид. Итак, нам понадобится плотная бумага для карточек каталога, ящички, шкаф, цветные чернила, перья, запас недорогой бумаги. Когда Алла Николаевна выдохлась, свиток уже касался пола, но домовые и прочие духи довольно переглядывались, ведь туда были вписаны сладости для помощников и энергокристаллы для подпитки духов. Когда список был готов, женщина сообщила старшине, что определилась с выбором личного домового. и отдала эту должность ему, мудро решив, что ссоры в доме ей не нужны. Просиявший старичок тут же ринулся в ее квартирку, чтобы что-то там сделать, а мастер-библиотекарь отправилась распределять между духами рабочие места. Каждый призрачный сотрудник получил под свою ответственность личную стойку, а в список покупок были добавлены маленькие сувениры, которыми духи пожелали отметить личное гнездо. Так одна величественная дама в потрёпанных призрачных кружевах пожелала повесить на спинку стула красивую шаль. Тощий юнец в слишком просторных бархатных одеждах запросил статуэтку вздыбленного коня. Пожилая Матрона с аккуратным пучком седых волос выбрала стеклянную вазочку с леденцами, заявив, что дети лучше учатся, когда видят сладкое. В общем, Али Николаевне было не жалко. Счет за все покупки она собиралась предоставить ректору в рамках расходов на содержание библиотеки. Пусть сотрудники не едят и не пьют, зато нуждаются в энергетической подпитке и хорошем настроении. Последней проблемой стало составление каталога. Присев за полюбившийся ей столик в первом зале, Алла Николаевна собрала оставшихся без работы духов и озадачила их новой работой. Оказалось, в этой огромной, потрясающей библиотеке не было каталога. Были списки закупленных книг, существовали копии завещаний тех, кто оставил книги в дар, но эта кипа документов просто пылилась в чулане, точнее, в архивном отделе. И нырять туда, даже после уборки, сделанной домовыми, Али Николаевне не хотелось совершенно. Более того, оказалось, что большая часть книг не имеет нумерации страниц, оглавления и аннотации. Если кто-то из преподавателей рекомендовал студентам ознакомиться с каким-нибудь научным трактатом, он просто вкладывал в том закладке, указывая в задании, что читать нужно от красной до зеленой. Выслушав эти откровения от духов, мастер-библиотекарь схватилась за голову. Работы точно было непочатый край. Хорошо хоть учебники имели содержание, описание и деление на главы. Но до нумерации страниц никто не додумался. В ходу были лишь названия глав и те же закладки. Вот с учебников и решено было начать. Все равно нужно было предоставить главе Академии список имеющегося, чтобы докупить необходимое. Составив образец карточки, Алла Николаевна полюбовалась тем, как аккуратно духи заносят данные самостоятельно и благословила их на труд. Благо, в том же архиве обнаружился некоторый запас плотной бумаги. «Ящики, разделители – все это позже. Сейчас необходим анализ фонда, а все остальное может и подождать». Не успела женщина усадить духов за работу, как двери мягко мигнули светом. «Что это?» – Вздрогнула она. «Студенты просят разрешения на вход», – почтительно пояснил Виан. «Поскольку библиотека еще не открыта для посещения», Стражи предупреждают вас таким образом. Отлично, пусть заходят, потерла руки Алла Николаевна. Студенты явились после занятий, но выглядели вполне бодро и с любопытством осматривались вокруг, надеясь обнаружить какие-то существенные перемены в зале или в самом мастере-библиотекаре. Алла Николаевна их явно не разочаровала. Живчик Янар моментально обежал зал, потыкал пальцами духа, царапнул стол и получил по голове тетрадкой от уставшей женщины. Студент, держите себя в руках. Сегодня вы будете отрабатывать свое наказание не здесь. Молчавший до сих пор Дариус так и остался стоять в невозмутимой статуей, а вот Ирма, единственная в компании девочка, даже на месте заприплясывала, торопясь узнать, что и где они будут делать. Еще два парня, которые умудрились так и не назвать своих имен, когда их поймали, нахмурились и покосились на дверь, то ли собираясь сбежать, то ли не хотели покидать библиотеку. «Сейчас все дружно идем к ректору. Получаем разрешение на выход в город, а потом по магазинам». «Куда?» – решилась задать вопрос девушка. «На рынок, в лавке, в общем, туда, где можно купить все, что указано в этом списке». «Хорошего качества и желательно подешевле». Студентка взяла написанный духом список, развернула и вчиталась. «Ого, мастер! Да нам понадобится лошадь, чтобы все это сюда доставить!» «Лошадь!» — кивнула Алла Николаевна. или пяток наказанных студентов». Наказанные только вздохнули. До ректора они шли молча. Лорд Рангар спорить не стал. Быстро подмахнул пропуска, выдал кошелек монет... Напомнил про отчет и снова погрузился в свои бумаги. Женщина заметила некоторую нарочитость в его движении, но ничего не сказала. Выйти в город ей хотелось нестерпимо. Библиотека пленялась своим волшебством, но все же это было рабочее место. А сейчас так хотелось увидеть жизнь этого мира такой, какая она есть. Что называется «проверить алгебру и гармонию». Студенты молчали до того момента, как вышли за ворота. Потом все дружно остановились и принялись спорить, куда идти сначала. Тут уж Алла Николаевна, как мать, пережившая взросление двух подростков, взяла все в свои руки. — Так, молодые люди, — чуть повысила она голос, — сначала закупаем все мелкое, ценное и хрупкое, и только в последнюю очередь тяжелое и громоздкое. Причем тяжести лучше купить поближе к Академии или обеспечить доставку силами магазина. Быстренько смотрим список и отмечаем крестиками то, что вы знаете, где купить быстро и недорого. Дискуссия не затянулась. Парни могли купить бумагу, тетради, запас чернил и проводить в мастерскую в столяра. Ирма сразу предложила показать лавки с одеждой, полезными мелочами и рынок. где можно купить молоко, мёд и местные сиропы, которые растворяли в горячей воде, делая разные варианты местных напитков. Последние особенно заинтересовали Аллу Николаевну, и она решила все же сначала зайти за ними, поручив доставку продуктов одному из студентов. Торговые ряды, палатки и просто телеги, груженные различным товаром, обнаружились буквально за углом. Издалека рынок мало чем отличался от земного – А вот вблизи стало видно, что в телеге запряжены не только лошади, но и какие-то незнакомые женщины-звери, почему-то голубого цвета. Товары тоже были иными. Ирма щебеча подвела мастера-библиотекаря к огромному прилавку, на котором стояли деревянные коробочки с какими-то кубиками, шариками, пирамидками и узелками. — Что это? — спросила Алла Николаевна. ощущая целую волну разнообразных и довольно приятных ароматов. Ей даже подумалось, что это, возможно, мыло или саши для постельного белья. Но девушка начала энергично тыкать то в одну коробочку, то в другую, перечисляя названия. «Это Фата, это Тива, а вот Шоми -кирия». «Ирма», — женщина на миг прикрыла глаза, набираясь терпения. «Где это применяют? Для чего?» Студентка покраснела и растолковала, что это и есть сиропы, которые добавляют в горячую воду, чтобы изготовить напитки. «Их удобнее делать на месте, там, где растут плоды», — пояснила она, «и везде в таком виде. Одной порции хватает на миль воды». «Миль — это сколько?» — уточнила Алла Николаевна. Студентка покрутила головой и ткнула пальцем в кувшин. «Вот, это миль!» Библиотекарь прикинула объем около литра и даже обрадовалась, что эти непонятные кубики столь экономичные. Только встал другой вопрос. «Ирма, а как бы узнать вкус, который получается? Здесь такой большой выбор!» «Так вот же!» Девушка указала на пучок соломы, торчащий в кувшине, и, перехватив нарочито утомленный взгляд мастера, схватила одну соломинку и показала, что под каждой коробочкой стоит кувшин с напитком. Нужно только сунуть чистую трубочку в круглое отверстие и попробовать. Кувшины, укутанные наполовину в белые войлочные чехлы, оказались стеклянными. В них красиво булькали синие, фиолетовые, густо зеленые и ярко-жёлтые жидкости самых невообразимых вкусов. Алла Николаевна опробовала пяток напитков, Споткнулась на чем-то огуречно-дынном и решила, что ей пока хватит экспериментов. Небольшой мешочек сгущенных сиропов отправился в купленную на входе корзинку, а шустрая студентка уже тянула ее дальше, к меду. Мед, молоко, удивительные местные сладости, которые напоминали карамель, накрученную на палочку, орехи, фрукты. Когда первая корзина наполнилась до самого верха, Один из студентов был отослан назад в академию с наказом доставить всю духу по имени Виан и вернуться на Торговую улицу. Крепкий парнишка с грубой черной щетиной на лице молча взвалил на себя немалый груз и ушел, а мастер-библиотекарь отправилась дальше, знакомясь с некоторыми подробностями местной жизни. Оказалось, что в этом мире до сих пор не производится сахар. То есть сладкие фруктовые сиропы, сгущенные соки некоторых растений, патока. Все это есть, но довести их до кристаллизации почему-то не получилось. Поэтому все сладости делают либо с медом, либо со вкусом какого-то сиропа. С выпечкой также были трудности. Дрожжевое тесто тут знали. Всякими кефирными заквасками пользовались. А вот о слоеном даже не слыхивали. да и ничего похожего на макароны не ведали. Сделав себе пометку на краю списка, Алла Николаевна решительно вступила в лавку готового платья. Шить что-то на заказ не было времени, а все прихваченное с собой буквально висело на плечах или сваливалось с изрядно похудевшей фигуры. Навстречу вышла немолодая женщина, глянула на студентов, явно удивилась и только потом заметила мастера у стойки с шарфиками. «Добрый день, госпожа! Чем могу помочь?» — вежливо спросила она, рассматривая непривычную для этого мира одежду. «Мне нужна новая одежда, удобная и практичная, подходящая для мастера-библиотекаря», — скромно ответила женщина. Опытная покупательница не стала указывать место работы и размер аванса, который ей выдал ректор. Зато требования к ткани и пошиву высказала четко. «Желательно...» чтобы ткань не мялась, но была достаточно мягкой. Свободный силуэт, объемные воротники и длинные рукава. Неосознанно Алла Николаевна называла требования, которые предъявляла к рабочей одежде на земле, чем очень удивила хозяйку лавки. Сударня, даже не знаю, что вам предложить. Сейчас в большой моде вышитые жилеты, без рукавки и рукав три четверти. В вашей тонкой талии подойдут широкие пояса и пышные юбки. Взгляните, какое очарование!» Библиотекарь действительно засмотрелась на пышные юбки, на широкие кушаки и легкие блузки, под которые, правда, полагалось надевать плотное белье и корсет. Не сразу, но Алла Николаевна поняла, что Ирма из лучших побуждений привела ее в модную лавку, в которой закупались более-менее обеспеченные девушки из академии. Несмотря на значительное улучшение внешности, Женщина не чувствовала в себе потребности щеголять голыми коленками поздней осенью. Поэтому в этой лавке она купила лишь несколько красивых теплых шарфов и палантинов. А потом заглянула в магазинчик швейных принадлежностей, где приобрела совершенно замечательный артефакт. Маленькую штучку, похожую на степлер, соединяющую любые материалы некой прозрачно-вязкой штукой, напоминающей клей. Убрать такой своеобразный шов можно было другой жидкостью, залив ее в этот же механизм. Закупив несколько баночек того и другого, а также запас обычных ниток и иголок, Алла Николаевна решила, что ее собственной одежды ей вполне хватит, а деньги она прибережет, ведь впереди были еще столярная мастерская и канцелярский магазин.